Окончив письмо, он подумал, «Я передам его в саду». Пошел туда и стал смотреть на окно комнаты мадмуазель де Ламоль. Она помещалась в первом этаже рядом с комнатами ее матери над высокой антресолью. Этот первый этаж был так высок, что Жулье, на который прогуливался полиповая лей с письмом в руке, не видно было из окна мадмуазель де Ламоль.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 Единственным соперником его был этот отвратительный супрефект Шарко, который называл себя де Мажероном, потому что Мажеронов больше не было. В пять часов Жульен получил третье письмо. Оно было брошено ему с порога двери в библиотеку. И опять мадмуазель де Ламоль убежала. «Что за страсть к письмам?» — сказал себе Жульен со смехом, «когда так легко было бы говорить друг с другом».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 Возьмите возле колодца лестницу садовника, приставьте ее к моему окну и поднимитесь ко мне. Теперь полнолуние, но пускай.